Глава десятая. Я тебя слышу. День пролетел незаметно. Я с головой погрузилась в работу, занимаясь ранеными хранителями. Ванда перевела в отдельный блок десятерых воинов, принятых мною вчера. Это упрощало работу, стражи уже привыкли к моей силе. Долечивать чужих больных я не любила, ведь магия сильных целителей часто вступала в диссонанс. Часы в коридоре пробили четыре пополудни. Оставалось осмотреть еще одного пациента и заполнить бумаги, а там и домой пора. Мне не терпелось увидеться с отцом и обсудить в деталях события последних дней. После звонка Брана желание разорвать помолвку взыграло с новой силой. Мне не хотелось встречаться с ним ни этим вечером, ни любым другим, а уж подарки принимать тем более. Надеюсь, отец придумает, как решить вопрос без скандала. Император мог создать море проблем вопреки родственным связям. Он не прощал отказов и жестко наказывал тех, кто его разочаровывал. Светлейшего дня, лорд Вертана. Поприветствовала сидящего на постели стража. Работа помогала отвлечься от грустных мыслей, и я цеплялась за нее как за спасительную соломинку. «Как ваше самочувствие?» «Самочувствие великолепное», — бодро отчитался хранитель. «Если бы меня не лечил самый очаровательный целитель Империи, попросился бы на выписку». Сегодня весь день я получала комплименты и приглашения на свидание. Очнувшиеся стражи флиртовали на напрополую. Браслета отца снимать не рискнула, испугалась, что после не смогу создать нужную иллюзию. Пришлось работать в нем. Было ужасно неудобно. Зато стражи видели украшение. Оно сигнализировало о помолвке и скорой свадьбе. Но их ничего не смущало и не останавливало. Раньше браслет моментально отпугивал потенциальных ухажеров но, похоже, на дракона артефакт не действовал. Вначале это смущало и слегка нервировало, однако я быстро сообразила, если хочу работать с Уаресом, придется научиться давать отпор таким влюбленным. Ваше состояние стабилизировалось. Я закончила обрабатывать раны Габриэля. Завтра можно будет снять повязки. Прекрасная новость, оживился маг. К слову, а что вы делаете завтра вечером? Работаю, доверительно сообщила и, подхватив инструменты, направилась к выходу. За спиной раздался тихий вздох и сдавленный смех соседа по палате. Губы непроизвольно растянулись в улыбке. Повышенное внимание стражей смущало, но поднимало настроение и самооценку. И что самое главное, драконы не чувствовали привязки к ныри, иначе не посмели бы и взглянуть лишний раз в мою сторону. Чужой источник был неприкосновенен. Похоже, Ванда приврала, говоря о сформировавшейся связи с владыкой. Или это Арагвар замаскировал ее заклинанием, чтобы не подставлять меня. Лори. В коридоре наткнулась на Гретту. Рабочий день закончился, ты снова перерабатываешь. Ничего подобного, усмехнулась, бросив беглый взгляд на часы. Всего-то на пять минут задержалась. Лежащий в кармане магограф завибрировал. За день он так надоел мне, что собиралась выключить, не читая. Но вместо привычного бран на экране высветился герб императорской семьи и надпись «Алвара Первый». Сердце пропустило удар. Сообщение от августейшего родича не предвещало ничего хорошего. «Лори, с тобой все хорошо?» — нахмурилась Гретта. «Да», — пролепетала, пряча магограф в карман халата. Такие весточки лучше читать в кабинете, когда никого нет рядом». «Не похоже». Травница моментально учуяла ложь. Я просто устала. Слабо улыбнулась. «Ты иди, мне нужно закончить с историями». «Давай помогу», — не сдавалась монахиня. В другое время я бы с радостью согласилась, но втягивать Грету в семейные разборки не хотелось. Это только моя проблема. Не стоит. Там работы на полчаса. Ответила, сгребая лежащие на столе бумаги. Руки дрожали, а дурные предчувствия усиливались с каждой секундой. Политика дело тонкое. В ней нет места чувствам, а мой союз с Балтимером имел стратегическую ценность. Матушка Брана принадлежала к древнейшему магическому роду Империи, а отец был племянником короля Верселии. Свадьба между представителями правящих династий могла усилить дипломатические связи между нашими государствами. Если Маркиз и его семейство первыми добежали до Алвара и преподнесли свою версию случившегося, можно ни на что не надеяться. Будет нужно, дядюшка меня волоком оттащит к алтарю. Ну, как знаешь. Голос травницы прозвучал тихо и неуверенно. Она сомневалась, стоит ли отпускать меня одну. Все уже ушли. Отмахнулась. Мне ничего не угрожает. Заполню историю и вызову карету. Попрощавшись с Гретой, направилась к себе. На душе скребли кошки, и я в сотый раз пожалела, что утром смолодушничала и не выключила связной кристалл. Лучше бы вообще осталась без связи. «Всего хорошего, леди Лисавер!» — воскликнула охранник, едва я вышла из блока. «И вам!» — улыбнулась. В коридоре было пусто и тихо. Я без проблем добралась до кабинета, но едва вошла внутрь, в нос ударил удушливый аромат роз. Цветы прислали утром, и не только мне. Все целители, представленные к награде, получили одинаковые букеты. Поставить их в пятом блоке было негде, и я попросила дежурную отнести цветы в мой кабинет. Не думала, что за день комната настолько пропитается ароматом. Обмахнувшись историями, подошла к окну и раскрыла его нараспашку. Дышать стало легче, но голова все равно кружилась от слишком яркого и душного запаха. Кристалл снова завибрировал, напоминая о непрочитанных сообщениях. Собравшись с духом, я достала его из кармана и открыла весточку от императора. «Алория, Марианна, Каталина, Лисавер. До меня дошли странные и крайне неприятные слухи». Начало сообщения подтвердило самые страшные опасения. «Надеюсь, это ложь и провокация. Будь умницей, не разочаровывай меня» жестко и в стиле императора. Для Алвара существовало только одно верное мнение — его собственное. С остальными он не считался. Надежда померкла в один миг, на глаза навернулись слезы. Мне не позволят разорвать помолвку. Абран никогда не разрешит обучаться у Суареса. Голова закружилась. Я чудом дошла до диванчика и рухнула на краешек. Запах стал невыносимым. Он сводил с ума, просачиваясь в каждую клеточку, а крылья жгло огнем. Магия Фейри предупреждала о приближающейся опасности, но меня словно парализовала. Кристалл выскользнул из ослабевших пальцев. Последнее, что я увидела, прежде чем потерять сознание, была странная тень, мелькнувшая в зеркале напротив. Длинная, неестественно тонкая и пляшущая, как пламя свечи. Она меньше всего напоминала человеческую. И с каждой секундой становилось все больше, заполняя комнату. Происходящее напоминало страшный сон. Я не сразу поняла, что до сих пор нахожусь в сознании, но не могу ни пошевелиться, ни позвать на помощь. Оставалось только беспомощно смотреть, как очертания кабинета растворяются, словно дым, а из зеркальной глади выползает воплощение моих кошмаров. Наполовину — огромный богомол, наполовину — обнаженный мужчина. Охотник. Цшшш! Звенящую тишину разорвал низкий стрекочущий звук. Тварь потерла передние лапки друг о друга и вскинула голову, прислушиваясь. Я забыла, как дышать. В книгах писали, что охотники слепые. Они не видят своих жертв, но идут на музыку их крыльев. Хрустальный перезвон, свойственный лишь магии фейри. Молю, не шевелитесь. Мысленно обратилась к крыльям. В ушах эхом отдавало гулкое и частое биение моего сердца. Оно казалось слишком громким, как удары в набат. Но, похоже, чудовище ничего не слышало. Здоровенное, покрытое шипами и зеленоватой чешуей брюшко богомола нервно подрагивало. Передние лапки, напоминающие заточенные сабли, то и дело терлись друг от друга, а человеческая голова и торс монстра покачивались подобно стрелке маятника. Тик-ток, тик-ток. Словно завороженная смотрела на охотника, не в силах отвести взгляд. А по венам ядовитой лавы растекались боль и страх. Хотелось закричать, убежать, но тело не слушалось. Я чувствовала себя бабочкой в паутине, а в голове билась единственная мысль — нужно призвать крылья. С каждой секундой это желание становилось сильнее и казалось единственно верным. В крыльях бесконечный источник магии. С их помощью я смогу развеять чары и сбежать. «Тсссссссс!» Стрекот усилился, призывая и подталкивая меня принять решение. Я уже испытывала подобное, надевая обручальный браслет. Тогда собственные мысли также казались чужими, навеянными. При этом волнами накатывала странная слабость и неестественное чувство вины. ц ц, -ц, -ц. Тварь зло ударила лапами, будто пытаясь высечь искру. Меня оглушило волной чужой ярости, древней злобы и... голода. Дикого, невыносимого, всепоглощающего. Охотник терял терпение. Осознание пришло внезапно. Он не видел меня, не слышал. Примчал на яркую эмоциональную вспышку и потерял. Едва я взяла магию крыльев под контроль. Сердце забилось еще чаще, но радоваться было рано. Я по-прежнему не могла пошевелиться и позвать на помощь. У меня были только мысли и желание выжить любой ценой. стрек Стрекот раздался совсем близко. Охотник, танцуя, перемещался под длинным сверкающим нитям, напоминающих металлическую паутину. На таких нитях висела и я. Очертания комнаты полностью растворились во тьме. Монстр утянул мою душу в подпространство ловушку и теперь провоцировал, заставляя призвать крылья. Из глаз брызнули слезы. Я даже не могла зажмуриться, чтобы не видеть охотника. Смотрела неотрывно, как он приближается. Неумолимо, будто сама смерть. Тик-ток. Тик-ток. Тварь ритмично раскачивалась, а неестественно огромные глаза богомола напоминали разбитое зеркало. Я слышала, что в каждом осколке навеки заставала душа съеденной фейри. Тик-ток. Как же глупо все закончилось! Я только начала чувствовать себя по-настоящему живой, поверила, что смогу сбежать от Брана, забыть о страхах, поступить в ученицы к Суаресу, попросить у доступ в его библиотеку и найти информацию о своем народе. Лори. Хриплый, будоражущий, низкий голос дракона ворвался в мысли штормовым ветром. Лори, ответь мне, позови. Цшш. Стрекот охотника скользнул у самого уха и по бокам от меня на паутинке приземлились мощные лапы, заканчивающиеся заточенными лезвиями. Поздно. Мысленно прошептала. Тварь с шумом втянула в воздух и настороженно прислушалась. Лицо у охотника было почти человеческим, если не считать жутких глаз. Лори. Я едва расслышала голос дракона. Во имя хаоса. Позови меня. Назови по имени. Тссссс. По имени? Зачем? Я уже ничего не понимала. Тонула в стрекоте монстров и осколках чужих душ, будто в океане. Океан. Воспоминания о мечте прорвались сквозь пелену ужаса, придавая сил. Я словно очи увидела сапфировые глаза дракона, вспомнила его имя, редкое и необычное. И, собрав остатки воли, мысленно закричала. «Аргвар! Аргвар ныри!» Закончить я не успела. Тьму разорвала ослепительная вспышка, и мир утонул в сапфировом мареве. Тварь швырнула от меня заклинанием, и я услышала полный боли и ненависти рёв. пространство разлетелось на осколки, и через миг я вновь оказалась в своем кабинете. Лежащий на полу, вернее, на ныри.